Глава 22. Полуночная беседа. Передо мной точно вся жизнь промелькнула. Причем та, которую я умудрилась прожить в двух мирах сразу. И вариации моих действий на этот фактурный выход. Прям как у новой киноверсии Шерлока Холмса. Только там Роберт Дауни-младший отыгрывал мыслительный процесс боя великолепного книжного героя Конона Дойла, я же ответов. «Что это?» — спросит меня принц. «А я ему...» — «Это то, что позволяет мне, без сожаления, распрощаться с реликвией вашего народа». «Нет». «Что ему помешает оставить пистолет как залог?» «Такой ответ не пойдет». «Что это?» — «Второй заход». Э, «Я отвечу, это мое наследство». «Тоже бред». Мои метания прервала усмешка Шиариса. «Прошу простить мое любопытство». Не мог не заметить, как ты среагировала на мое присутствие здесь. Очень, очень опасный и наблюдательный присмыкающийся. Внутри меня все собралось и стало резонировать, как будто гремучая змея активировала все свои погремушки. То, как ты выставила эту штуку, говорит о том, что я держу в руке оружие, верно? И как оно работает? Мой Шерлок истерично засмеялся в моей голове. Я же перепуганно выкатила глаза, наконец выбирая правильную, по моему мнению, тактику. «Ваше Высочество, очень осторожно. Медленно опустите эту штуку на ковер и сделайте два шага назад. Я... я постараюсь вас спасти, но ничего не обещаю». «А...» Шарис взбледнул, как сказал бы дедушка Сеня. Видимо, оценил ушастый красавчик мой личный испуг, который мне даже разыгрывать не пришлось. Мысль о том, что я в чужом мире, довольно далеком от привычной мне цивилизации, окажусь без своей пушки, доводила меня до дрожи. Э. Медленно, кивнул осторожно, делая несколько робких шагов навстречу принцу без резких движений. Я уже и не надеялась на успех. Начала разрабатывать новую стратегию, но Шарис раскрыл ладонь с пистолетом, лежащим на ней, второй придержал полотенце и подогнул колени, выполняя указания. При этом с прищуром следил за мной, размышляя, вправду оружие опасно так, как я это демонстрирую, или над ним тут шутки шутить вздумали. С обречённым вздохом поняла, что придётся стрелять. Один раз, и только для того, чтобы показать, что мой полос – это никакие не шутки. И не забыть наплести что-нибудь стоящее, чтобы он больше не порывался трогать всё, что плохо лежит. Крепко стиснув зубы, пристально следила за действиями Шариса, жутко злясь. «Это же он в моём белье шарил! Что за мода!» Как будто это я в его замке, а не он в моем. Полос бесшумно опустили на ковер, но я не бросилась за своей прелестью, как помешанный голум. Дождалась, когда Шарис сделает два шага назад, потом медленно подошла и так же осторожно взяла пистолет, как Альтаир его опустил. Мой выдох облегчения заставил Шариса нахмуриться еще больше. И чем эта штука так опасна? «Сохраняйте только спокойствие», – предупредила заранее, не желая обозревать формы второй ипостаси, которая наверняка выглядит как анаконда из фильмов ужасов. Сняв ствол с предохранителя, резко прицелилась в фарфоровый кувшин с водой и выстрелила. Шиарис с огромным трудом остался стоять на месте. Я заметила, как он дернулся. Его светлокожее лицо моментально покраснело из-за выброса адреналина. «Это могла быть ваша голова. Поверьте, мое оружие сделало бы в ней огромную дыру. Если сомневаетесь, спросите у Гордея. Откуда? Что это такое? Хочу!» «Забудьте!» – отрезала строго, убирая полос в халат, чтобы он не путал мысли некоторым. Эта штуковина слушается только меня, подобных ей нет. Она заклята на твою кровь, поэтому я чую в твоем замке черную ведьму. Да чтоб ты долго жил, еле сдержала улыбку, давая себе за рог, завтра же с утра стрясти санники это самое заклятие на крови. Все так, присаживайтесь, ужин скоро остынет. «Да, точно». Альтаир, сожалением оглядываясь на разбитый кувшин, присел на софу и нервно улыбнулся. «Потрясающая вещь! Словно лук или арбалет, но такая быстрая! Чем она стреляет? И как вообще зовется? Ну, не штуковина же!» «Не штуковина», — хмыкнула я, отпевая из красивого хрустального бокала, «Удивительно вкусное вино. Оружие называется «Полос». Шарис поперхнулся глотком, повторяя за мной маневр с бокалом. «Как?» Я пожала плечами, стараясь удержаться от смеха. «Полос? Не смотрите так. Это не я придумала, если что, а создатель оружия». Промокнув салфеткой губы, Альтаир вальяжно откинулся на спинку Софы. Кто этот мастер? Хочу заказать у него нечто подобное. Вот и начались неудобные вопросы. Мысленно стукнула себе себя по лбу. Аня, ты просто закапываешь себя. Надо как-то вывернуть этот разговор на более важные, только теперь уже для тебя темы. Я скажу его имя. Перешла на язык ультиматумов я. Если вы расскажете мне, почему при передаче реликта вашей расы. «Так нужна моя добрая воля». «Хм...» Губы Нага расплылись в усмешке. «Что ж, я могу удовлетворить твой...» Взгляд мужчины прошёлся по моей фигуре так пристально, что щёки вспыхнули румянцем. «Интерес. Всё дело в амулете. Точнее, его ментальной составляющей». «А?» Альтаир вздохнул. «Наверное, мне лучше начать сначала. Медальон, что висит на твоей прекрасной шейке, керцогиня, когда-то принадлежал нашей богине, Карри». Каре? Которая небесная?» Сорвалось языка, прежде чем я успела всё как следует обдумать. «Забавно. Просто меня несколько раз сравнивали с этой карающей богиней». «Не мудрено» усмехнулся Шарис. «Ты очень на нее похожа». «Постойте, похоже? Принадлежал? Вы говорите о богине так, как будто она настоящая. А это...» Я запнулась, лихорадочно соображая. «Привыкла, что на Земле религия имеет эфемерное объяснение. А вдруг здесь боги — это что-то реальное?» «Это так? Было так?» Кивнул Альтаир без тени сомнения. Во времена наших предков... Мой дед видел ее, когда был маленьким. Кара, повелительница темной материи, которая дала жизнь всем разумным существам и наделила их силой и чувствами, пришла в самый трудный час Сивиры, когда наш континент погружался в вечную мерзлоту. Она сняла свой амулет, который помогал ей перемещаться между мирами, и возложила его на родовой алтарь Шарисов за их преданность и веру. Так мой род стал спасителями. Пока деда не увлекла одна полукровка, не обманула его, пробравшись в святилище и не украла реликвию, Альтаир нахмурился и посмотрел на меня уже из-под лобья. Такую версию придумала моя бабушка, чтобы спасти род. На самом деле наложница-человечка попросила амулет у деда на один вечер. Якобы хотела продемонстрировать силу любви бывшего императора перед всеми его придворными и перед законной женой. Что случилось, история умалчивает. Точнее, каждый ее излагает по-своему. «Одно могу сказать точно. Лирая Шиат, твой предок, раз у тебя». «Она сбежала с медальоном на свой континент и обрекла мой дом на медленное угасание. Сейчас из всей империи осталось всего девять городов-оазисов, которые еще согревают горячие ключи Севиры. Но и это не продлится долго». «Почему Кара допустила это? И при чем тут моя добровольность?» «Кара ушла, передав нам амулет. Она оставила этот мир. Впрочем, как и её сестра, Алиана Пресветлая. Богини не застали возмутительного лиходейства человечки». «Я даже спорить не стала». Не знаю, что там произошло между императором, женой Нагиней и его человеческой наложницей, и знать не хочу. Сделанного не исправить. Тут лишь бы меня не втянули в дела минувших лет. Размышляла, наблюдая за разыгравшимся аппетитом Нага, который так и не ответил на мой конкретный вопрос. Но если я отдам амулет, меня же оставят в покое? Переживав аппетитный кусок оленины, Шарис продолжил. «А добровольность нужна по вполне простой причине. Ты начала собирать амулет. Я чувствую его расположение к тебе. И главное, ты уже успела вернуть ментальный осколок в реликт. Теперь, если кто-то попытается отнять у тебя медальон...» Альтаир поморщился, как будто у него нет никакого желания посвящать меня в тонкости дела, но он не видит другого выхода. Ментальная частица может поразить идиота и превратить его мозг в желе. Как ты понимаешь, я такой участи себе и своим людям не желаю. Поэтому очень рад, что ты готова сама вернуть нам наши достояния. Это было очень опасное признание, ведь поняв, какой в моих руках карт-бланш, я могла бы легко пойти на попятную, но Шарис все равно не побоялся. Это подкупило меня. «Готово», – кивнула, видя, как напряжен мужчина, – «и отдам, как и обещала». «Если я оставлю твои земли за тобой». «Да, если оставите». Мы обменялись внимательными, настороженными взглядами и продолжили ужин уже в гробовой тишине, без лишних обещаний и громких ультиматумов. Когда с едой было покончено, я собрала тарелки под удивленным взглядом зверолюда и составила их на столик у двери. «Еще раз извините за то, что вы были предоставлены себе целый день». Завтра я распоряжусь, чтобы вас кормили без задержек. Восстанавливайтесь спокойно. У меня одна просьба. Не отлучайся так надолго из крепости. Вдруг ошарашил меня шарис, нависая сверху. Я волнуюсь. Сердце в груди застучало, как заполошное. За медальон. Вот тебе и красавец, мужчина. Ну а чего ты ожидала, Аня? Что он сейчас запрыгнет на розового единорога и унесет тебя в страну романтики и первой любви? Нет, лучше относиться к мужчинам, как раньше. Они лишь способ скинуть напряжение после долгого плодотворного дня. Не могу ничего обещать. У меня на носу экспедиция на материк сельфит. Я должна убедиться, что все... Ты снаряжаешь корабль на Сильварин? Удивился Альтаир, ставя руку так, чтобы преградить мне путь к отступлению. Я оказалась зажата между стеной и нагом. И для какой миссии, если не секрет? Обычно, когда я оказываюсь в такой ситуации, мой визави получает по первое число. Если, конечно, у меня не были на него другие планы. Но сейчас моменту не соответствовал ни один из предыдущих опытов поэтому приходилось импровизировать. Глубоко вздохнув, задрала подбородок и холодно отчеканила. «Не секрет, в крепости заканчивается провиант, так как поставки из южных герцогств прекратились из-за набегов зверолюдов. Ну и наша временная неплатежеспособность тоже послужила причиной. Хочу попробовать подойти к проблеме, как говорится, с другого ракурса». «И ты думаешь, что сельфиды помогут тебе?» Скептично заломил блондин густую светлую бровь, при этом забавно дернув кончиком острых ушей. Еле сдержалась от улыбки. «Совершенно верно. Мой осведомитель сообщил, что сельфидам нравятся черные и золотые жемчужины. Леодель? м «М-м, наверное». Я потянулась к сумочке, которая висела на крючке как раз возле двери, и вытащила три жемчужинки, которые мне подарил Брасит. Вот. «Да...» Протянул шарик, скатая крупные ровные чёрные шарики на моей ладони. «Леодель действительно ценится у Сельфит. Этот товар можно продать за очень высокую цену. «Тем более такое качество. Жемчужины идеальны. Ты говоришь, есть ещё и золотые?» «Ну, вряд ли они золотые», — смутилась я. Было достаточно щекотно чувствовать пальцы принца на своей руке. «Но да, они жёлто-перламутрового цвета, как будто белый жемчуг пыльцой феи прибило. Очень красиво». «Это бесценный товар», — посерьезнил Альтаир, накрывая мою руку своей широкой ладонью. «Будет глупо продавать жемчуг на простом рынке. Если позволишь, я хотел бы помочь. Дай пергамент и пищу и принадлежности. Я напишу письмо Альхаэлю Сельфит». «Правителю Сильварина? Он что, знает твой почерк? «Ведь, насколько я знаю, никаких отличительных знаков у тебя сейчас нет». «Знает», — улыбнулся мужчина, отчего я сразу напряглась. «Моя мама — младшая сестра Альхаэля Лин Мариэля. Так что да, весь твой жемчик скупят по самой высокой цене». «А еще главный сельфит узнает, что его племянник тусуется у меня в герцогстве». «Дилемма. Я бы на твоём месте не отказывался. Это шикарное предложение». «Я подумаю». Альтаир хмыкнул, но комментировать мои сомнения не стал. Лишь кивнул и пожелал спокойной ночи, прежде чем избавить меня наконец от своего общества. В растерянности закрыла дверь на дремучий, но крепкий засов и подошла к кровати, развязывая пояс. На автомате вытащила пистолет и расстелила полотенце. Несмотря на то, что полос я чистила прямо перед попаданием на элирон, а затем после похорон герцога, не мешала бы проверить механизмы еще раз. Все-таки опять стреляла. Благо у меня с собой была в кобуре протирка. Масло я присмотрела в конюшне еще после ликвидации муженька и его дружины, а ветоши отличного качества в замке хватало. Ее можно было встретить на каждом шагу, так как вся одежда слуг была пошита из хлопка или жильна. Выполнив неполную разборку, приступила к привычным действиям, между делом размышляя. Этот парень сбивает меня с толку, я совершенно точно не доверяю ему. Я, в принципе, никому не доверяю, но его желание помочь, оно странное, нет? «С другой стороны, нам надо наладить пусть недоверительные, но хотя бы приятельские отношения, чтобы в будущем договор случился. Однако, даже если я и соглашусь, чтобы Борон тащил письмо от Шариса во дворец местных эльфов, прежде прочитаю его содержимое, чтобы не было сюрпризов. В остальном, мощный магнетизм венциносного пленника всё же меня с толку не собьёт». У меня слишком большой фронт работы, который требует моего неукоснительного внимания. Так что, либо этот маневр с зажиманиями сам прекратится, либо я хладнокровно воспользуюсь услугами Шариса, как это делала всегда. Как там в детской песенке поется? Трах-бах и нет его. Именно. Почему бы не развлечься напоследок, прежде чем Мушастик не заберет реликвию своей расы, И не укатит в далекие дали, в будущем повелевая моими землями чисто механически через океан. По-моему, неплохая идея. Собрав чистенький полос, я забралась в кровати и сладко уснула. Впервые за все время, что тут живу.